Глава 32. Суль, выдя от исправника, порылся в карманах оленьей куртки, достал трубку, с высоты крыльца огляделся. Ветер покалывал холодком, сушил оставшуюся от ночного дождя слякоть, гнал по ней жухлые листья. Солнце клонилось к закату. Низкое, тусклое, прячась за облаками, оно тянуло к воракам лучи, словно цепляясь, не хотел расставаться с холодной и неуютной землёй. Из кабака вывалили пьяные поморы. В атаге горланили песнь, ушли в обнимку за дересты и лихи. Дым из трубы кабака, не поднимаясь, склонился к низу, предвещал потепление. Но ветер шёл с залива, и в нём уже чуялась близость долгой зимы и полярной ночи. Приближалось время, которого томительно ждал суль. По земле акулы подходят к берегам близко, за косяками рыбы и в залив идут. Стоя на крыльце, Асуль проводил взглядом по моров, раскурил трубку и с ароматом табака вдыхал бодрящий холодный воздух. Началось легко. Бумага из правника с разрешением работать с сыльным у него Асуля лежала в кармане. Всё складывалось удачно. Исправник поначалу не хотел давать бумагу. Он мялся, хитрил, ссылался на запрещения, но Асуль понял всё правильно. Он без ошибки произнес те колдовские слова, которым научил его друг, один русский купец. «Вы будете довольны!» Нет, слова нельзя переставлять, их сила теряется. Суль, вспоминая, медленно повторил. «У меня есть скромные сбережения. Я умею быть благодарным. Вы будете довольны. И рукой нужно в карман, за пазуху. Хороший жест. Хорошо стоят слова. Вы будете довольны». Суль усмехнулся, качнул головой. О-о-о! Исправник остался доволен. Суль подозревает, что дал многовато. Но он не жалеет. Что деньги? Ветер. Они еще будут у Суля, настоящие, большие. Русские говорят «длинные рубли». Исправник пожелал дать бумагу, пожелал пить за успех Суля. Суль не любит пить днем много, но сегодня отступил от правила, и теперь он, как это по-русски... На веселе. Хорошо, на веселе. Ему есть чего быть на веселе. Полоса невезения кончилась. Удача лежит у ног Суля, и он должен шагать по ней, шагать, шагать. Суль засунул руки в карманы, спустился с крыльца, попыхивая трубкой, пошагал в кузню братьев Лаушкиных. Кузня у братьев на самом краю города, у Туломского берега. Выселенная, чтобы пожаров не делать, а сподручно стоит. Здесь, братия, и лесок по туломе с верховие плавят и уголь жгут в ямах, тут и корбасы причаливают, кому паковки надо сделать, работы у братьев хватает. В городе эти кузнецы считаются самые мастеровые. Всяк со своей надобностью сюда тянется. Кому тали для шхуны ружьё, капкан или замок исправить, кому топор, нож добрый либо город ковать всё мастерят братия. В кузне полутемно, угарно. Уголь что ли плохо выжженный с древесиной. У второй наковальни никого нет. В кузне только младший Лаушкин Афанасий, да Андрей сильный. Теперь его сулья работник. Должен он тут до Покрова в учении быть. На него суль возлагает чаяне. Чтобы к Покрову научился Андрей владеть молотом играючи, бить без промаха. Суль пришёл глянуть, как работает Андрей, как ладят меж собой давишней по кабаку неадруги. С приходом сули работа не прерывается. Суль ведёт, истекает потом Андрей, бьёт молотом усердно, старается, а получается плохо. Железостылое уже под ударами не поддаётся. Афанасий кладёт полосу в горн, смотрит на Андрея снисходительно, глянув на суль, качает головой и разводит руками сокрушённо. Что де поделаешь, не может. И показывает не успевшему отдышаться Андрею намеха: иди качай дескать. Андрей, задержак, качает мехарь, с двоя это огонь в горне. Сам дышит, как олень загнанный. Рубаха мокрая, прилипла к телу, от горна пламя дымное. Что бы это? Уголь у братьев всегда сухой был, с чёрным отливом не дымил с роду. Андрей грязен весь в копоти. У Лаушкина тоже лишь белки глаз до да зубы вощере белые. Помешивает в горне уголь и перекладывает железо, потирает руки. Суль помнит, как упирался он, не желал брать в кузню Андрея сильного, да старший брат уламал, не хотел отказать Сулю. Матнул Лаушкин головой и Андрей бегом к наковальне. Хватки расторопность Афанасию не занимать, из горна на наковальню полоса железа. Брызжит искрами звёздными, так и пышит, успевай ковать. Но Суль видит, неровно полоса нагрета. Чуть с конца только прижжок и у Лаушкина вся она еле красная. При таком нагреве не разбить его враз до да тонко, не загнать в трубку. Суль, кажется, начинает понимать Лаушкина, а тому не безразлично, что Суль здесь. Бросает взгляд короткий, оценивающий. Узрит ли Суль затею его? Поймёт ли, что и уголь не гожий, и железо холодное, что мстит он сильному, зазря выматывает силы, не может простить кабака? Суля не по душе затея, но он молчит, не вмешивается. Ведь сам привел Сыльного, сам просил. И Суль делает приветливое лицо, он не понимает происходящего. Согласно кивает головой Лаушкину, желает удачной работы. Смотрит, как надрываясь, выбивается Андрей из сил. Это ничего, думает. Надо посмотреть, как вынослив лаптежник, насколько хватит его. Пусть потерпит, все идет хорошо. Лаушкин хочет одолеть Сыльного, хоть как-то унизить. Злорадство сладостно. Наполняет душу елеем, тешит. Пусть хитрость Ловушкина удастся. Гнев пройдет, и он стихнет. Все победители щедры. Суль смотрит, как бьет по железу Андрей. Холодное, не поддается оно. Молот отскакивает, трудно держать, отбивает руки. Пот с Андреем ручьем, мокрая рубаха от копоти черная. Сам взмыленный, губы сжаты, на Суля не оглядывается. «Знай, лупит молотом, старается бить ровно». И Суль думает, что, пожалуй, до покрова научится Андрея держать молот, экономить силу, не задыхаться. Мозоли отвердеют, кожа станет грубой, руки перестанут бояться молота. Все идет хорошо. Пот — это ничего. Сколько надо, уйдет, не больше. Пусть работает. За этим Суль и привел его. За это он платит деньги. Платит ссыльным, ловушкиным, исправнику, всем. Уж хитрость Афанасья удасса. Не теперешнее мучение сильно его беспокоит Суля. Он должен подумать, как подготовить, как научить не дрогнуть там в море, когда естьмы воды как чёрт вздыбленный, подавясь воздухом распялит в судороге пасть акула. Суль должен научить его удару в этот миг, когда шняку качает и под ногами нет твёрдой опоры. Суль должен предугадать, предвидеть Ему нужна верная удача. Он знает, как Андрея учить лучше, но нужен совет братьев. Пожалуй, он зайдет к ним вечером. Афанасий здесь не советчик. Вишь, остыла полоса, а он не кладет ее в горно. Прохлаждаясь, постукивает молоточком легоньким. Показывает, куда бить молотом ссыльному. Злец, злец, думает Суль. Но молчит, сует в карман потухшую трубку, поворачивается и уходит. Ему нужно на берег Колык к причалу. Суль должен смотреть, как работает там второй с сильный